Глава 15. Параметры в норме, значит, жив. В холле больницы помощника президента встретила медсестра. Джон Хеккер в реанимации. Дозировка лекарств оказалась неправильной. Ошибка компьютера. Но сейчас его жизнь не опасности. Я только что была у центрального дисплея, куда поступают сведения изо всех палат. У него удивительно хорошие параметры. Впрочем, что удивительного, за его состоянием следит наша гордость, компьютерная система жизнеподдержания. «Что?» – закричал помощник президента. «Скорее, может быть, он и в самом деле еще жив». Джон Хеккер действительно был живой. Чуть живой. Помощник президента склонился над ним и произнес. «Господин Хеккер, вы меня слышите? Я приехал за вами». Президент ждет вас. Два часа назад он подписал приказ о немедленном отключении от сетей связи всех военных компьютеров.